Конец Даристада. От викингов Рерик Даристад отбил. Монету с изображениями лотеря в Даристаде чеканил, но у вас со стихией справиться не было сил. В те времена просто не было способов сохранить старое русло, когда в 864 году после катастрофического наводнения, фактически уничтожившего город, рукав Дельты Рейна отошел от города примерно на 2 километра. До этого через Старый Рейн, рукав длиной порядка 52 километра, проходило главное русло реки. Не случайно на судоходном Старом Рейне поставили Утлихт и Рейдин. Теперь Дристат начал хереть, он просто утратил всякое прежнее значение. Частые катастрофические разливы смыли большую часть прежнего города – Следы поселения начала средних веков и сегодня прослеживаются на территории не менее 50 гектар, но местами толщина илистых отложений превышает 2 метра. Естественно, Дорестол приходит в упадок, деловая жизнь переходит в соседний Девентер и Тил. Последнее упоминание Дорестада приходится на 896 год, всего через 32 года после катастрофы 864 -го. И в то же самое время появляется в Ладоге Рюрик.